Глава 5 Завернув на свою улицу, я не успела с облегчением выдохнуть, увидев ее пустой, как в моем зеркале заднего вида отразился свет фар. Это был коричневый пикап. Сначала я хотела проехать свою улицу насквозь и умчаться в сторону Лондона, но быстро поняла, что долго бегать от Картера у меня не получится. Рано или поздно мы встретимся, и когда-нибудь нам придется поставить точку. И лучше попытаться сделать это сразу. Как только я припарковалась на тротуаре напротив дома, автомобиль Картера остановился за мной. В этот момент свет перед крыльцом дома внезапно включился. Этим вечером на Тококо ожидали моего возвращения. Тяжело выдохнув, я вложила газовый баллончик во внутренний карман на половину расстегнутой ветровки и вышла из машины. На сей раз Картер не стал начинать с диалога, сразу перейдя к действиям. Он сразу схватил меня за руку, как вдруг за его спиной совершенно неожиданно раздался мужской баритон, заставивший нас обоих замереть на месте. «Приятель, у тебя какие-то проблемы?» За спиной Картера стоял Байрон Уконнелл. Такой же рослый, как Картер, однако заметно шире его в плечах, он выглядел внушительнее моего обидчика. Но что-то мне подсказывало, что последний был немногим быстрее моего заступника. Над только что остановилась за спиной своего бойфренда а из дома в нашу сторону уже выбегала Куко. «Отвали!» — огрызнулся Картер, нарочито не выпуская моей руки. «Отпусти ее! самоуверенно потребовал Байрон. В ответ своему собеседнику Картер лишь слегка пригнул голову на бок, после чего посмотрел себе под ноги и, неожиданно выпустив мою руку, со всего размаха врезал хук справа прямо в лицо уконала Все, что происходило дальше, было слишком импульсивным, чтобы это можно было запомнить в мельчайших подробностях. Яна и Тококо бегали с воскликами вокруг сцепившихся парней, не зная, как помешать их драке или, что еще лучше, помочь ей. Байрон врезал Картеру несколько здоровских ударов под ребра, Но Картер не остался в долгу, вернув ему не менее внушительные удары в грудную клетку. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы я не вспомнила о газовом баллончике во внутреннем кармане своей ветровки. Вытащив его, я дождалась, когда Картер откроется, после чего резко подпрыгнула в сторону дерущихся, чтобы взбрызнуть содержимое баллончика противнику прямо в глаза. Как только Картер заорал от причиняемой мной ему боли, Байрон зачем-то обернулся, чем серьезно подставился под разбрызгиваемый мной аэрозоль. Дико крича, парни резко выпустили друг друга из схватки и разошлись в разные стороны, корчась от боли в глазах. Сидя на своем кресле сбоку от запрокинувшего голову на спинку дивана Байрона, я виновато смачивала в тазу с теплой водой очередной хлопковый носовой платок и протягивала его над. Уже минуту протирающий слезящийся левый глаз своего друга. Десятью минутами ранее Картер, крича благим матом, уехал отсюда с обеими залитыми глазами, в то время как у Байрона моя инициатива зацепила лишь левый глаз. И то не так сильно, как могло бы получиться. Целись я в него, а не в Картера. Сейчас же, смотря на его широкую шею, запрокинутую на спинку дивана, я, как никогда, остро чувствовала себя виноватой. Прости! в который раз, прикусив нижнюю губу, поморщилась от едкого чувства вины я. Брось, все в порядке. Сквозь смех произнес Байрон, приняв из рук куку лед, который та принесла ему, чтобы приложить к его все еще кровоточащему носу. Сильно болит. Поморщила своим курносым носом Нат, встав на колени на диване справа от оконула. «Да все в порядке», — не открывая пострадавшего глаза, храбрился Байрон. «Как круто ты ему навалял!» — усмехнулась Нат, толкнув Байрона в плечо, чем явно пыталась ему показать, что гордится его поступком. Храбростью, силой и всем тем, что он, по ее просьбе, продемонстрировал нам всем этим вечером. «Байрон, прости, что так вышло. Все никак не могла утихомириться я». «Перестань!» — вновь усмехнулся Байрон, явно подбодрённый восторженным комментарием огневолосой. «Сегодня этот придурок точно не вернётся». «Да он вообще больше никогда не вернётся! Так круто ты его отделал!» — продолжала осыпать победоносными лаврами своего личного героя Нат, чем буквально заставляла его светиться от сомнительного счастья ещё сильнее. «Если он ещё раз даст о себе знать, можете смело обращаться ко мне». Довольно улыбнулся подбитым лицом Байрон, глядя прямо в глаза огневолосой. «Он здесь был только ради нее, и, скорее всего, ему было бы глубоко наплевать на мои проблемы с бывшим парнем, если бы это не беспокоило предмет его личной симпатии, который, сидя в эту минуту справа от него, все еще заботливо протирала своим хлопковым платком его поразовевший глаз». «Хорошо, что завтра суббота», с неприкрытым облегчением выдохнул Байрон. «За выходные на мне и следа не останется». «В таком состоянии тебе нельзя садиться за руль?» Тоном заправского командира вдруг заявила Над. «Я тебе повезу». Когда Байрон и Огневолосы ретировались, я буквально прижала Куко к стене, требуя мне объяснить, кто именно разрешил им втягивать в мои проблемы посторонних. Но Куко, испуганно лепечая и быстро моргая, сбрасывала всю вину на Над, говоря, что та позвала Байрона прежде, чем спросила совета у неё. Пришлось отпустить Коко, а снат я спросить так и не смогла. Она не вернулась ночевать ни этой ночью, ни следующей. Двух суток более чем хватило, чтобы я окончательно прекратила злиться на ее самоуправство. Картер исчез. Он не объявился ни в субботу, ни в воскресенье, и уже к среде я решила успокоить себя мыслью о том, что больше он ко мне не сунется. На работе тоже все незаметно налаживалось. Ирма на время забыла о своем проекте выпросив у на недельный отпуск от французского лепки, гольфа и прочих занятий. После школы мы занимались либо шопингом, во время которого я помогала ей советам в выборе нарядов и в компании Кристофера носила пакеты с ее покупками, либо ходили по салонам красоты, посещение которых обычно начиналось с маникюра и заканчивалось пилингом. Составлять компанию для Ирмы в подобных вещах было куда легче, чем наблюдать за ее страданиями на тренировках по теннису. От чего я вдруг начала чувствовать себя немного отдохнувшей. После проверки домашнего задания у меня внезапно начало оставаться еще полчаса рабочего времени, который мы с девчонкой тратили на просмотр теннисных матчей, которые интересовали меня намного больше, чем чипсы, которыми мы закидывались во время просмотра. Как только же мои часы показывали 8 часов, я молча поднималась и уходила домой, иногда прощаясь со своей подопечной каким-нибудь колким словцом. После нашей ссоры, если только тот инцидент можно так назвать, Дарьян еще несколько дней ходил грознее тучи. Он словно пытался просканировать взглядом мою одежду насквозь, явно желая проверить моё тело на но наличие новых царапин. Но так как мы друг на друга все еще откровенно дулись, за эти дни у него так и не возникло ни единой возможности меня оголить. Так продолжалось вплоть до среды, пока за Ирмой вдруг совершенно неожиданно не заехала Трейси, чтобы увезти ее в кинотеатр. К тому времени синяки на моих предплечьях и шее уже почти прошли, за что можно было целиком благодарить чудотворную спиртовую настойку Коко, -ко, которой я смазывалась дважды в сутки по утрам и вечерам. Остались лишь незначительные следы, которые окончательно должны были испариться, по моим подсчетам уже через пару дней. Поэтому, оценив состояние сошедших гематом как приемлемое, я решила позволить Дариану раздеть меня. Но как только он начал откровенно выискивать на моем теле новые царапины, я разозлилась и хотела оборвать процесс. Однако Дарьяны в этот раз сумел меня обуздать, так что все закончилось благополучно. После, когда мы тяжело дыша, уже лежали на спине, я еще раз убедительно сказала ему, будто я действительно подралась с сестрой, на что Дариан ничего не ответил, продолжив сверлить меня пронизывающим до макушки взглядом. «Кажется, он хотел мне верить» но не мог позволить себе эту роскошь. Умный мальчик. Жизнь вошла в свое русло. Я снова думала только о том, где и каким образом достать деньги на операцию для Мии, а это значило, что все действительно вернулось на круги своя. Вот только что-то внутри меня незаметно, едва уловимо, несмотря ни на что, даже на притворное спокойствие или то было обманчивое затишье, скрежетало, словно незапертая скрипящая дверь» которая в любой момент может настежь распахнуться от малейшего неровного дуновения ветра. Мы с Дыряном хотели повторить вчерашний успех, но Ирма не хотела уезжать к Трейси, а я не хотела ехать в Лондон, поэтому мы решили отложить до следующего раза. Подъезжая к дому, я, как обычно, слушала радио. Приятный мужской голос напоминал о том, что сегодня 25 число, вечер четверга, а значит, завтра будет уже вечер пятницы, что не может нас всех не радовать. Я припарковала машину на тротуаре. Над заранее одолжила у меня автомобиль на этот вечер. Она собиралась ездить к подруге в Лондон, а так как для ее байка было уже слишком холодно, и Байрон на своем танке уехал до понедельника в Манчестер к своей многочисленной родне, в которой в третий раз за прошедший год состоялось счастливое прибавление, она в итоге решила взять машину для этой поездки у меня. Направляясь к дому, я думала о том, что в последнее время происходит между Над и Байроном. После того, как она впервые осталась у него на ночь, так и не вернувшись в ночь после стычки с Картером, она неожиданно прекратила говорить нам с Коку о том, что между ней и О'Коннеллом нет ничего серьезного. Нужно будет как-нибудь узнать у огневолосой, с чем связано ее резкое такое подозрительное затишье. Я уже подходила к крыльцу, когда услышала шаги за своей спиной. Обернувшись, я так и не успела понять, кто именно находится в шаге от меня. Однако колючее предчувствие и, внезапно пронзивший мою куртку холодок, прокричали в своем подсознании прежде, чем я успела осознать. Картер Бишоп